Глава пятнадцатая Ужин плавно подходил к концу, и я, отодвинув чашку с кофе, посмотрел на скалу. «Ну что, дядь Кирь, пойдем на улицу? Покажу тебе твой подарок». Скала насторожился, но встал и потянулся так, что захрустел костями. «Эх, старостная радость!» – пробормотал он и бодро зашагал к выходу. «Теодор, можно я с вами?»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 Про бормотал он. Никогда бы не подумал, что меня какой-то молодой пацан будет воспитывать. Но ты прав. Готов принять наказание. Я усмехнулся. О, ты непременно его примешь. Лови. И швырнул каплю жидкого металла прямо в него. Серебристая масса мгновенно обвала класку лутонким слоем, оставив свободной только голову. Теперь он выглядел так.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 И что она теперь? Твоя новая броня, кивнул я. И не только. Тут я позвал Борю, который как раз вышел во двор и ковырялся в скоробее. Боря, иди сюда, нужно кое-что проверить. И дуру свою прихвати. Что случилось? Борис подошел с дробовиком на перевес и с интересом посмотрел на скалу. Опа, новый костюм? Да, ухмыльнулся я.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 Скала тоже округлил глаза. «Ты чего, Теодор?» «Стреляй, говорю», — повторил я, настаивая на своем. «Не сомневайся». «Но», — начал было Боря. «Никаких «но», — выполнять!» — отрезал я. Борис с сомнением, глядя на скалу, пожал плечами. «Простите, Кирилл Александрович», — сказал он и, перекрестившись, скинул дробовик и нажал на спусковой крючок.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 липкий противный сковывал ее изнутри. Леос, заметив, что Аиша пришла в себя, наклонился к ней ближе. Ну что, Аиша? Его голос звучал спокойно, даже как-то буднично. Я смотрю и почувствовало теперь, кто такой этот вавилонский. Аиша снова затрясло. Даже не напоминай, прошептала она, отворачиваясь.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 Левос презрительно усмехнулся. Не, дураков нет, ответил он. Я еще пожить хочу. Они помолчали, сверля друг друга взглядами. Аиша понимала, что Левос тоже боится, боится Вавелонского, боится последствий, боится остаться ни с чем. Но он в отличие от нее хотя бы пытается сохранить лицо. Оба чувствовали себя загнанными в угол.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 Вавилонский действительно обладает ею, и это угроза не только для нас, но и для всех теневых магов в этом мире. Папа Легбони может пропустить такое? Да, это все меняет. Значит, говорим ему про сущность совета. Он прилетает, мы проводим ритуал тени крови, подчиняем себе род вавилонских, уничтожаем Теодора, и на этом все заканчивается.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 Скала стоял передо мной, весь в жидком металле, как какой-нибудь терминатор. На его лице боролась разная смесь эмоций. От «давай и пофиг, что будет», до «а может, не надо?» «Ну что, дядь Кирь, готов к синхронизации?» – спросил я, потирая руки. «Ты знаешь, Тео, что я уже начинаю ненавидеть, когда ты так улыбаешься», – пробормотал он. «Это не улыбка», – поправил я. Это предвкушение. Боря все еще держал телефон наготове, нервно спросил: "Может, хотя бы обезболивающее ему дадим? Не поможет." Махнул я рукой. Его дух должен быть чистым, без химии. Алкоголь не сдавался Боря. "Ты гений!" воскликнул я. "Но нет." Скалаздохнул. "Ладно, давай уже. Как там у тебя? Заряжай." Чем быстрее начнется, тем быстрее закончится. Я кивнул, положил ему руку на грудь и вжух из моей ладони вырвался сгусток энергии и впился скале прямо в грудь. Он заорал так, что в соседнем лесу съели посыпали шишки. Все нормально, ободряюще крикнул я. Это просто энергетический шок. Какой нахрен шок? Скала дергался как под током. Я чувствую, как мой мозг кипит. Ну, почти, согласился я. Но зато потом будешь как новенький. Боря, наблюдавший за этим, медленно поднял телефон. Так, скорая, ало. Да, мне кажется, тут скоро понадобится реанимация. Не надо скорую! Рявкнул скала, но тут же согнулся пополам. Ой, блин, Теодор, что-то в животе колит.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 Борь, запиши! крикнул я. Если дядя Киря выдержит, это будет первый в истории этого мира случай полного симбиозного слияния живого металла с человеком. Боря деловито включил диктофон на телефоне. Похоже, в нем умер скрытый учёный. Что поделаешь. Процесс был похож на то, как ребёнок учится кататься на велосипеде, с болью, криками и множеством падений. Только вместо велосипеда была магическая броня, а вместо ссадин — шрамы на психике бравого воина. «Ну что, дядькирь?» — спросил я, когда скала наконец замолчал. «Как ощущения?» «Как будто только что вылез из жопы», — прохрепел он. «Но вроде живой». «Ага, и не просто живой». Я похлопал его по плечу,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 Он кашлянул, собрался с духом и произнес. «Э-э-э, Кира, ты меня слышишь?» Металл на его руке слегка дрогнул. «О, — заметил я, — видишь, она реагирует». Боря, который до этого внимательно наблюдал за процессом, вдруг фыркнул. «Блин, Кирилл Александрович!» — сквозь смех выдавил он. «А можно я сниму вас на видео?»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 «Шестьдесят два!» – поправил его Боря. Скала смирил его убийственным взглядом, но промолчал. Металл на его теле засиял еще ярче, а затем начал плавно перетекать, как вода, принимая разные формы. Через несколько секунд скала был облачен в безупречный, облегающий костюм из жидкого металла, который идеально повторял все изгибы его тела. «Ну все, дядя Кирь!» Я похлопал его по плечу. Теперь вы с Кира и одна команда. Поздравляю. Офигеть, пробормотал он. Я чувствую ее как часть самого себя. Ага, кивнул я. Теперь вы связаны, и она будет защищать тебя, даже если ты сам не поймешь, что уже в опасности. Кстати, а как ее снять? Внезапно озаботился скала.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 Когда мы подъехали ко дворцу, я увидел, что там уже собрались мои союзники – графы Волынский, Шенки, Рихтер, а также несколько других аристократов и чиновников. Мы прошли в зал совещаний. Итак, господа, вот что я хотел вам сказать. Я включил на планшете спутниковую карту, где виднелась граница Эльхтенштейна. Здесь, на границе со Швейцарией, я построил новые укрепления.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 Восемьдесят процентов с тех позиций пусть отправятся на восток и там усилият позиции, а остальные пусть занимаются патрулированием города. Нужно обеспечить безопасность мирных жителей. Все переглянулись. Мы не будем спрашивать, как ты это провернул, сказал Валынский. Просто скажи, ты сможешь сделать еще. Я улыбнулся. Могу и сделаю, но чуть позже. А пока на защиту границ встанут Големы, не гоже моим людям гибнуть. Скоро все будет по-новому.